Глава 4. Талик Надор. 399 год. Круга скал. 24-й день осенних молний. Госпожа Рамона тщательно разложила на постели и стульях три платья. Подумала и вытащила из сундука четвертое Не прошло и 50 лет, как ее схватил за шиворот вечный женский вопрос. Что надеть? Какая прелесть? И главное, как вовремя? В надоре Луиза Рамона ходила в особых, пользующихся благорасположением нынешнего величества и доверием величества бывшего. За праздничным столом столь верноподанной персоне полагалось сидеть среди почетных гостей, причем в приличествующем случае наряде. Оставалось решить, в каком именно. С одной стороны, благонравная вдова оставалась Дуэнгей Айрис, с другой она ходила в подругах Катарина орига с третьей ее тошнило от Мирабеллы, а с четвертой граф Эйвен все чаще попадался гости на глаза. Почтенной Дуэнге подходило платье лучшего машинного тона, однако это убожество ложилось пятном, пусть на бывшую, но королеву, и в придачу равняло капитаншу с невылезавшей серого герцогиней, что было противно. Подруга Катарины могла ходить в черном. Этот цвет был одним из любимых цветов ее величества, а волосы Луизы прям-таки молили о черных туалетах. Увы, черный считался одним из цветов Огдалов. Напялить его без спросу в Надорском свинарнике было откровенным вызовом. Незаконная дочка навозника пусть трижды заслуженная в герцогском платье. Кошмар. Туалет цвета старого вина не оскорбит фамильные чувства супруги Великого Игмонта, но наверняка возмутит ее женское нутро, а заодно взбеленит всех слетевшихся в надор ворон. Что до темно-зеленого с белой отделкой, то и он по надорским меркам был вызывающим. Здесь вызывающим было все, кроме плесени и моли. Госпожа Рамона с нежностью тронула теплый бархат. Когда на них с девочками набросилась целая армия портных и белошвеек, Луиза не устояла и заказала себе несколько платьев. Это было глупо. Но старейшая баба не обязана быть умной, особенно оказавшись в модной лавке. В юности Луизу, шипя и причитая на дочернее уродство, одевала маменька. Розовые и голубые платьица с кружавчиками, красы долговязой при этом толстой девицы не прибавляли. Но Аглая Кридон смотрела на вещь, а не на человека. Сама она в девических туалетах и в самом деле была хороша лет до сорока. Именно глядя на вырядившуюся в нечто воздушное и расшитые анимонами матушку, Луиза поняла, что красивое платье может превратить красивую женщину в стареющую обезьянку. Если эта женщина видит в зеркале не себя, а урготский бархат поталлась четвертью за локоть. После свадьбы Луиза избавилась от маменькиных вкусов. Но выходить ей было некуда и не с кем, и все равно в мечтах капитанша год за годом шила себе туалеты, превращавшие ее пусть не в красотку, но хотя бы в женщину, от которой кони не шарахаются. Потом Леворукий встал с правой ноги и на голову Луизы, перезрелыми орехами посыпались соблазны, разумеется, она не устояла. Родительнице было сказано, что мать Селины не должна отпугивать от девочки женихов. Сама же Луиза в глубине души мечтала попасться в зеленом платье на глаза Алви, а может, не в зеленом, а в вишневом или в черном, лишь бы перебить воспоминания о чудовище, которое привело к дом герцога Герард. Вот она и попалась на глаза Эйвена Ларака. Граф был нелепым, чтобы не сказать жалким, но он смотрел на Дуэнью, как на королеву. А сегодня был зимний злом. Встречать день, который бывает раз в году в сером, она не герцогиня и не дура. Луиза подошла к столу, сунула пальцы в чернильницу и старательно вытерла пятерню, а мышастое сукно. Вот вам. Она бы рада надеть шеры, но, написав письмо своей обожаемой покровительнице, не вымыла рук и загубила лучшее платье. Конечно, его можно перешить, но это требует времени, поэтому. поэтому. Госпожа Армона вытащила монетку. Дракон зеленая, решка вишневая, а восемь бед — один ответ. Судьба, видимо, приняв расчет Катаринин подарок, встала на сторону дракона и зеленого бархата. Луиза показала изгаженный серой шкурки язык и, не торопясь с удовольствием, занялась волосами. За окном стремительно смеркалось, хотя было чуть больше четырех пополудни. Что поделаешь, север, да еще самый короткий в году день госпожа Арамона торжественно застегнула ожерелье и в припадке вдохновения вытащила из прически несколько коротких прядок. «Айрис, Селина», — окликнула капитанша своих девиц, — «Вы готовы?» «Да», — заверила Айрис, вылетая из спальни, и Луизе стало смешно. Девица явно собиралась не мириться, а кусаться. Утром Луиза сломала язык, уламывая Айри одеться, как заведено в надоре, но в подопечную точно все кошки леворуково вселились. Госпожа Рамона махнула на юную герцогиню рукой, а потом и сама сбесилась, напялив урготский бархат и тортские изумруды. Айрис же вырядилась валая и обвешалась рубинами, за которые можно было купить четыре надора. «Если бы кому-то могла прийти в голову подобная дурь». «Морская раковина», — объявила невеста повелителя молний, растопырив руки и поворачиваясь. «Шестнадцать шпилек». «Очень хорошо», — одобрила капитанша. Сель, у тебя выходит все лучше и лучше. А теперь помоги ко мне со шнуровкой. Айрис, ты помнишь, что спорить в день излома — дурная примета, особенно когда за столом чужие. Нужно держать себя в руках». «Я постараюсь». — пообещала Айрис. В честных серых глазах застыло твердое намерение не нападать первой. «Я понимаю, мы не можем ссориться при гостях. Я хочу, чтобы Сель надела жемчуг». «В самом деле», — согласилась Луиза, «а тебе не помешает. Вот так. Тоже не надо». «Сегодня праздник», — сверкнула глазами Айри. «И нечего корчить из себя пыльных бабочек». «Но я не могу», — залепетала Селина. «Не могу. Герард на войне. Все так плохо». не Решительно вмешалась Луиза. «Позволю себе напомнить, что все очень хорошо. Дело Раканов уже победило. Нареченный Айрис — ближайший друг его величества, а мы, доверенные дамы, — ее величество». «Да помню я», — фыркнула герцогиня Огдал. «мы с Робером любим друг друга. Но почему Сель должна ходить, как нищенка?» Еще весной черри Игмонта гмонта голубенькая платьица Селины показалась бы верхом роскоши, но к деньгам привыкаешь быстро. Если уж старая тетка замоталась в дорогущие тряпки, чего говорить о девчонках? «Мама, я все сделала», — доложила дочка и вздохнула. «Мама, я не стану носить драгоценности, пока...» «Монсеньор в Багерлее». «Станешь», — отрезала Луиза мерзким маменькиным голоском. «Именно сейчас и станешь». «Пойдем». Айри ухватила подружку за рукав. И «Я тебе помогу». «Ну, пойдем же». Кажется, началось. Сейчас дочка узнает страшную тайну о помолвке и поездке. Что до самой капитанши, то она вторую неделю не сомневалась, что невеста собралась за помощью к Савиньяку и сбежит при первом удобном случае. Скорее всего, в мужском платье и при помощи влюбленного кузена. К счастью, Риджинальд уехал по отцовским делам, но после его возвращения придется бдить в четыре глаза, а заодно искать собственного гонца. Лучше всех подходил Левфош. Но госпожа Рамона не была уверена, что южанин уже готов послать кошкам Сюзерена ради глаза ксель. Встречание злом в приличном доме, а не в этой мертвецкой, парень мог бы дозреть уже сегодня, но надор. Не способствует любви. Хотя Эйвен, похоже, влюбился не на шутку. Мы готовы. Айрис держала сияющую Селину за руку. На шейке дочери красовались отборные жемчуга, в ушках сверкали бриллиантовые капельки, а она, пусть что хочет, то и делает она. Дожила Мирабелла. Если родная дочь ее ни по крови, ни по имени не зовет, словно какую-то нечисть. Что ж, Луиза поправила вдовий браслет. Прячьте когти. — Дети мои, нам пора. На щеке Дейдри краснело нечто весьма похожее на след от пощечины. Эдит дышала медленно и тяжело, а вдова великого Игмонта напоминала подмороженную лужу. Сверху приличный ледок, но лучше не наступать. Явление непокорной дочери и ее дам герцогиня, тем не менее, пережила — Почти не поморщившись, а ведь они заявились позже хозяйки Это вышло случайно, но Мирабелла в случайность не поверит. Ей нравится считать себя оскорбленной. Дочь моя, проскрипела благородная дама, займите свое место. Арис, сия рубинами, молча опустилась между маменькой и Дейдри. Луиза оказалась рядом с Эйвоном, а Селине досталось место среди благочестивых жен и дочерей, ради праздничка, допущенных в святая святых. Закутанные в серые и черные дамы казались сборищем воробьев и галок, явившихся засвидетельствовать свое почтение вороне. Цель среди них воссияла утренней звездой, что не укрылась ни от Рауля Левфожа, ни от Луизы. Нет, пожалуй, в надорских традициях есть определенные преимущества. «Вознесем молитву во славу Создателя нашего?» Изрекла герцогиня Огдал, «Служители его и всех убиенных во имя чести и долга. А где, спрашивается, его величество Альдеракан и его верные сторонники? Не донести ли в столицу, что Мирабелла Огдел не желает молиться за истинного государя и продолжает носить траур, когда вся Талигоя счастлива избавление от тирании? Мэдесе теур э Пентани понес гальтарскую тарабарщину отец Матео. Вдовствующая герцогиня истово шевлила бескровными губами, но кротости и всепрощения на застывшем лице было не больше, чем у вяленой щуки. Луиза эспиратистские заклинания знала плохо и учить на старости лет не собиралась. Зато надорский уют подвигнул капитаншу на денизины заговоры. Госпожа Рамона прикрыла глаза и про себя призвала на помощь скалы, ветра, волны и молнии. Несчастному возщику, которому занимательная логика Герарда предлагала перевести через реку зерно цыплят, кошку и собаку, было проще. Ему не приходилось иметь дело с Мирабеллой и Айрис. Первая встреча закончилась безобразно. Но младшая герцогиня Огдал предпочла остаться в замке, а старшая сделала вид, что так и надо. Айрис после приступа обедала в своих комнатах, матушка раз в день справлялась о самочувствии дочери, никто никого не ел, но вы злом по углам не отсидишься. Одна надежда на этикет и слетевшихся в надор дур. Кстати, куда они своих мужчин подевали? Уморили? Госпожа Рамона покосилась на Эйвена и нарвалась на обожающий взгляд. Графиня Ларак при живом муже и сыне, по примеру великой родственницы, замоталась в серое. Зато граф... Явился во вполне приличном темно-зеленом конзоле, не успевшем свести знакомство с местной малью. Надо же, они оба в зеленом, и ведь не сговаривались. Орстон тявкнул клирик и поднял лапки. Мэротон проблеяло паство. Унылый слуга обошел хозяев и гостей, наполняя унылые кубки унылой жидкостью, которую в Надоре называли белым вином. Праздничный стол отличался от непраздничного, разве что посудой. Из сундуков извлекли старинные тяжелое серебро, которое так и не удосужились почистить. У надорцев бытовало мнение, что мел истончает драгоценный металл, и блюдо, супницы и кубки покрывала вековая патина, превращая их в нечто нищенски неопрятное. Гнутым черно-радужным реликвием как нельзя лучше подходили трещины на потолке, пузырящиеся от сквозняков шпалеры и драпировки, не говоря уж об исходящей злостью хозяйки. «Граф Ларак». Мирабелла повернула голову к Эйвону. «Вы — ближайший родственник Игмонта Огдалла, и в глазах создателя опекун его сирот. Прошу вас поднять первую праздничную чашу в его память». Беднега эйван кашлянул и предстал пред нахохлившимся курятникам. Увы, собравшаяся за столом общества, надежд на благополучный исход обеда внушала все меньше. «Сегодня — особенный день!» Взгляд Ларака достиг госпожи Арамоны — «Особенный. Я счастлив, что все мы собрались здесь, под этой славной кровлей. Я очень хочу, чтобы новый круг стал добрым. Пусть он принесет мир и любовь. Мы пережили тяжелые времена, но они в прошлом. Ночь больше не будет расти, а зима рано или поздно кончится. Придет весна, зазеленеют листья, распустятся цветы. Я верю, что так и будет». Эйвон поднял погнутый кубок, глаза графа не отрывались от Луизы, и госпожа Рамона невольно улыбнулась, в свою очередь приподняв реликвию с похожим на разбавленный уксус извращением. «Так и будет», — повторил Эйвон, торжественно глотая торскую кислятину. «Мэротон». В гальтарском словечке не было ни единого шипящего звука, однако Мирабелла умудрилась его «прошипеть». «Граф Ларак исполнен надежд на будущее. Он может себе это позволить. Но я не обрету покоя, пока Рока Алве и Фердинанд Аллар не расплатятся за свои злодеяния. Мой супруг должен быть отмщен. И я хочу видеть, как свершится справедливость. Я поеду в Алларию и потребую казни убийцы». Отец погиб на линии. Айрис вскочила стремительно, словно молния, и расколола серый камень. «Убийства не было. Был честный поединок» лаш Серый хвост метнулся навстречу алому росчерку. Ты придаешь память отца. Это вы загрызли отца, тряхнула рубинами Айрис. Вы и никто другой. Замолчите! Щеки Мирабеллы медленно быгровели, и это было страшно. Замолчите, или я за себя не ручаюсь. Вы и меня отравите, как Бьянка. Грудь Арис судорожно вздымалась. Или потребуете от Альда, чтобы он меня повесил? Как матери убийцу? «Только я больше не ваша, слышите? Не ваша!» «Кузина!» — Эйвен опрокинул кубок. Кислая дрянь расплылась по дряхлой скатерти. «Айрис! Сегодня такой день! Зачем?» Создатель велит прощать зло, причиненное невольно. Забубнил отец Матео и для убедительности перешел на Гальтарский. «Кланиме!» — святая Октавия. Они же сейчас друг другу в глотке вцепятся. Луиза подняла упавший кубок. С О гибели вашего достойного супруга на линии ваша дочь узнала от герцога Эпине. Его старший брат Мишель был свидетелем со стороны вашего супруга. Эре! торопливо произнес Эйвен, хватаясь за кувшин, — «прошу всех выпить за жениха нашей Арис. Здоровье первого маршала Талегоя Робера и Пине, где бы он сейчас ни находился, да прибудет с ним наше благословение и наша любовь».